жустен де Вер припарковал машину перед стальными воротами, которая, по всему видать, уже начала атаковать ржавчина. Впереди высилась металлическая конструкция, вход в заброшенную шахту Сен-Лоран. Мужчина, пасший десяток овец, указал ему на дом вдовы Виктор. «Все здесь, куда ни глянь, имело унылый заброшенный вид. Стены барака укрывал колючий кустарник», посреди разрозненных металлических листов и останков сельскохозяйственных орудий виднелись буйные заросли крапивы. И повсюду совершенно свободно бродили домашние птицы. Куры, утки, гуси и индюки. Едва полицейский заглушил мотор, как из сарая вышла женщина. К двустворчатой двери постройки была прибита за крылья мертвая сова. двр поморщился. «Что вам надо?» — крикнула ему незнакомка с обесцвеченными до да, платиного блонда волосами. Ее макияж напоминал боевую раскраску, а мощную грудь, вываливавшуюся из глубокого декольте, едва прикрывал черный фартук. Издалека он дал бы ей лет сорок, но, подойдя поближе, накинул еще с десяток годков. «Мадам Виктор, я инспектор Девер из криминальной полиции». «С жандармами никаких дел не имею», — заявила дама, приняв оскорбленный вид. «Я не жандарм, мадам. Я хочу задать вам пару вопросов и только». «И одного вопроса хватит». Жустен смерил женщину строгим взглядом. По его мнению, в ней все дышало лицемерием и порочностью. «Не вам решать, мадам. Я расследую убийство и намерен лично проверить факты». Я могу войти, или будем разговаривать здесь, около этой несчастной птицы, которая к тому же дурно пахнет. Ну что ж, входите, — уступила женщина. В доме, соседствовавшем с сараем, дышалось немного легче. Обстановка, конечно, неказистая, но видно, что хозяйка поддерживает порядок. Вдова Виктор села за узкий, покрытый клеенкой стол. «Вы приехали узнать о бригадире Букаре, которого застрелили?» спросила она очень тихо. «Совершенно верно. Я опрашиваю всех, кто мог так или иначе иметь какое-то отношение к преступлению. Проверяю алиби каждого». «Что еще такое? У меня ничего подобного нет. Конечно, оно у вас есть, мадам». но я приехал справиться о Бастьене Миё, племяннике еще одного углекопа, погибшего при взрыве газа. Обвинять его нет оснований, но я хотел бы знать, где он находился в момент убийства. Сам он заявляет, что в четверг 11 ноября, когда случилась трагедия, ездил к вам покупать гуся. <прокус> — <inter -tasti> Ну да, конечно, Бастьен приезжал за рождественским гусем. — В котором часу? — «Провалиться мне на этом месте, чтоб я так помнила», — усмехнулась женщина. «Если хорошо подумать, была середина дня, часа три. Мы с ним выпили сока, потом по чашке кофе. А что? У нас с Бастьеном давняя дружба». Ее губы, накрашенные кричащей красной помадой, как-то странно дернулись. И тут инспектор сообразил, ради чего приезжал сюда фермер Мийо. «Вы с ним спите?» — спросил он, не заботясь о том, чтобы соблюсти приличие. «Вас не касается, а хоть бы и так. Разве это запрещено хорошо проводить время вместе?» Девер на мгновение закрыл глаза. Страшно даже представить себе сладкую парочку в разгар страсти. Теперь он думал об одном, как бы поскорее уехать. «Словом, вы подтверждаете алиби Мсьемию». Он был у вас в четверг в интересующее время. Подтверждаю. Чего уж там понурилась вдова. Только, господин полицейский, я рассчитываю на вашу скромность. Если получится, не стану разглашать детали ваших с мсьем и ее взаимоотношений. Вы знали Альфреда Букара? Не так хорошо, как хотела бы мсье. Красивый был мужчина. Женщин любил. По крайней мере, так говорят, но не всем сплетням надо верить. Я считаю, что и слухи стоит взять на заметку. Так он любил волочиться за женщинами? Да нет. Он скорее из тех, кто глазеет на хорошеньких девчонок на танцульках. А его жена, гордячка Даниэль, рассказывает налево и направо о лебединой верности Альфреда. Бедная. Теперь она тоже вдова, как и я. Инспектор молча кивнул, Он виделся с Даниэль Букар на следующий день после приезда в поселок. Однако заплаканная женщина, которая его встретила, это воплощение горя, попросила ненадолго отложить беседу. Без отца остались двое детей, девочки 6 и 9 лет. На Девера вдруг нахлынула глухая тоска. Этот край туманов с низким небом и темными рощами действовал на него угнетающе. С момента приезда он ни одного дня не видел солнца. только серость, черноту да пыль. До свидания, мадам Виктор, продолжайте в том же духе. Когда машина тронулась, Жюстен Девер вспомнил красивое личико Изоры и немного приободрился. Нужно увести отсюда это милое создание, подумал он. Увести далеко-далеко. Дело уже шло к вечеру, когда Изора вдруг поймала себя на мысли, что с тех пор, как кончилась война, ей давно уже не было так хорошо. Они с Онориной вместе пообедали, за приятным разговором выпили кофе и по наперстку ОДВИ. Примечание. ОДВИ — крепкий спиртной напиток, полученный путем дистилляции виноградных выжимок, сброженного фруктового или ягодного сока. Конец примечания. «Не знаю, что бы я без тебя делала», — искренне улыбнулась хозяйка. «Ты такая работящая, Изора, и в комнате у нас теперь чистота». И плакат повесили, и скамейки спрятали. Тома понравится, вздохнула Изора. Она посмотрела на белое полотнище, выкроенное из старой простыни, на котором отчетливо виднелись крупные буквы, выведенные древесным углем. «Добро пожаловать домой». Это была ее придумка, немало удивившая мать молодого углекопа. Сначала он, Ирина, сомневалась, понравится ли сыну такой прием, но потом позволила себя убедить. «Я знаю своего Тома», — рассуждала она. «Он не хочет портить нам праздник, но сам только и думает, что о Пьере, будущем Шурине. Бедный мальчик не выйдет из больницы раньше, чем через две недели, и на всю жизнь останется калекой. Если бы я могла выбирать, то предпочла бы, чтобы Жером был безногим, а не слепым». Сейчас делают протезы, на которых можно ходить, но новых глаз взять неоткуда. У него были такие красивые глаза. Она с грустью провела пальцами по красной скатерти, украшавшей стол, словно стряхивая невидимые крошки. Не отдавая себя отчета в том, что делает, Изора схватила ее руку и легонько сжала. «Прошу вас, мадам Моро, не падайте духом. Ваши сыновья живы, и Пьер тоже». Нам нужно быть веселыми, на радость Тома, Жерому и вашему мужу, которого полиция напрасно подозревала. Твоя правда, девочка. Нельзя опускать руки, никогда. Ну что ж, картошка сварилась. Сейчас я смешаю ее с красным луком и поджаренным салом. Будет салат. Пиво мы вынесли на холод и... И я уже достала тарелки, стаканы и ложки вилки. Все выставлено на край буфета. Можно сервировать стол, подхватила Изора. «Если хотите, могу выложить из теста формочки для ревеневых тарталеток. Если тебе не трудно, а я пока сбегаю в бакалейную лавку за сливками и прихвачу две бутылки белого вина. Станисла с амброжи принесет бочонок сидра, так что напитков должно хватить». Он ирина повязала платок, взяла сумку и вышла из дома. Оставшись в кухне одна, Изура огляделась. Она была счастлива. Подумать только, она сможет переживать такие эмоции снова и снова. Все зависит исключительно от нее. Впрочем, нельзя слишком спешить. Мадам Моро женщина умная, и если я повисну на шее у ее слепого сына и потребую, чтобы нас скорее поженили, такая поспешность покажется ей странной. Да и остальным тоже. А Тома? Что скажет Тома? Пожалуй, обрадуется за брата. Подумает, что я делаю это по доброте душевной. Из сострадания связываю жизни с инвалидом. Мы будем видеться каждый день как соседи и как родственники. Чтобы справиться с волнением, от которого сдавливала грудь, девушка принялась раскатывать тесто, упругое и ароматное, со сливочным маслом и ванильным сахаром. Она отщипнула кусочек, и тесто просто растаяло во рту. Из-за постоянного недоедания на протяжении многих лет Изора не могла удержаться от соблазна, когда видела что-то вкусненькое. К возвращению онорины круглые алюминиевые формочки были аккуратно заполнены тонким слоем теста, а юная хозяюшка уже раскладывала в них заранее приготовленную начинку, кусочки ревеня, сваренные в сахарном сиропе. Ну что ж, надо признать, ты мне очень помогла, моя девочка. Жером идет за мной следом, с ним Йоланта, Гюстав со Станисласом и тома тоже не задержится. И Зора, насколько могла, постаралась унять нервную дрожь. Пришло время сыграть роль, которую она для себя выбрала. Нужно быть любезной с невестой самого дорогого на свете человека, а также с жиромом, своим будущим мужем. Все получилось наилучшим образом, в немалой степени благодаря соседям, которые пришли поздравить Тома целыми семьями, хотя их никто и не приглашал. Взаимовыручка для угольщиков — нечто само собой разумеющееся, и каждое радостное событие становилось поводом для оживленных сборищ, на которых люди с удовольствием общались. Две супружеские отчеты с детьми теснились возле очага, не решаясь сесть за стол. «Йоланта», «Подавай, Сидор», — попросила Аонарина. «Хватит на всех. Можно уже растапливать печку и начинать жарить каштаны». «Я займусь мадам маро предложила Изора. «Спасибо, моя хорошая. малышками Мио такая умница. Весь день мне помогала», — объявила она, обращаясь к гостям. Поблагодарив ее улыбкой, Изора выскользнула на улицу. В саду она вдохнула прохладный вечерний воздух, пытаясь успокоиться и снять напряжение в теле. Перед глазами стоял образ еланты белокурой, розовой щекой с ясными голубыми глазами. Она принарядилась, помыла волосы, и они теперь струятся, как золотистый шелк. Как же ей повезло, что Тома любит ее и что она носит его ребенка. Волнуясь все больше, она взялась разжигать огонь. Наломала сухой лозы, смяла газетный лист, и лишь тогда вспомнила, что не прихватила с собой ни зажигалки, ни спичек. «Вот черт!» — выругалась девушка, и в этот момент ее позвал Жером. «Изора, мама попросила передать тебе спички, ты о них забыла». «Да, спасибо». Парень начал продвигаться вдоль стены, держась рукой за каменную кладку. Он чуть приподнял голову и шел очень осторожно. «Где ты?» — растерялся жиром «Подойди». Балансируя на грани между жалостью и жестокостью, Изора ответила не сразу, но, вспомнив о своих благих намерениях, поспешила к парню. «Я тут же, Ром. Тебе не следовало выходить, я бы сама пришла за спичками. Зачем тебя послали? Ты же ничего не видишь. Очень мило с твоей стороны напомнить мне об этом. Я сам вызвался. Пускай я слепой, но я хочу жить, как все, и приносить пользу». «Знаешь, Изора, я хотел попросить у тебя прощения за тот разговор в воскресенье. Не надо было заводить канитель о женитьбе, во всяком случае, не теми словами. Но стоило пытаться прильстить тебя возможностью быть рядом с моим братом. Не надо извиняться, Жером. Я знаю, ты не хотел ничего плохого. Что-то разбилось в измученном сердце Изоры. Пытаясь сдержать слезы, она добавила дрожащим голосом это ты не сердись на меня. Дома все так ужасно. Сегодня отец отхлестал меня по щекам. Две пощечины. И за что? А еще он держит меня в проголодь. В городе я, по крайней мере, жила спокойно». жиром нашел ее лицо, кончиками пальцев провел по щекам, наслаждаясь их бархатистой теплотой. «Ты плачешь, бедная крошка Изора», — сочувственно проговорил он. А я уж было подумал, что привык к твоему отсутствию. Сначала ты уезжала учиться, потом получила место в школе в Ларош-Сюрьоне. Но вот в шахте взрывается газ, и ты снова здесь. Ты бросила все при одной только мысли, что можешь потерять Тома. Ну да, что толку отрицать. Я не только оставила место в школе у Пунтанье. Сегодня утром я не угодила госпоже графине тем, что имела дерзость умолять ее о помощи. Я боялась возвращаться на ферму к отцу, но графиня отказалась меня защищать. Пальцы жерома все еще скользили по ее лицу, и Зора отстранилась. Нежность с его стороны оставляла ее равнодушной и не приносила утешения. Хуже того, и Зора ужаснулась при мысли, что им, быть может, предстоит пожениться. «Я действительно сумасшедшая», — подумала она. С тяжелым сердцем она взяла спички... подожгла газетный лист и кусочки лозы. «Думаю, лучшее, что я могу сделать — уехать отсюда навсегда, — решительно заявила она. В Люсоне или ларушеле для меня обязательно найдется место. А пока с работой и все не устроится, буду вести себя на ферме тихо, как мышка. Изора, мне бы так хотелось, чтобы ты осталась. Но ты права. Уезжай. Ты обязательно повстречаешь человека, который тебе понравится. ни один же туман на всей земле. Я запрещаю тебе так говорить, вскипела она. В печи, танцуя, занялся огонек. Оранжевые отцветы упали на грядки с овощами и на каменную кладку пола в маленькой беседке. Жером ощутил тепло, и Зора не могла оторвать глаз от яркого пламени. Какое-то время они стояли неподвижно и молчали. Вдруг из дома донеслись радостные возгласы, приветствия, аплодисменты и смех. «Это наверняка Тома. Идиома», — обрадовалась Изора. «Ладно, пойдем поприветствуем героя дня», — с иронией отозвался Жером. В кухне, где толпилось не меньше десятка человек, царило восторженное оживление. Первое, что увидела Изора, обнимающихся Йоланту и Тома. Молодой угольщик с уважительной нежностью целовал невесту в лоб, и золотистый шелк волос. Сладкая картинка уязвила Изору, однако она выдавила из себя приличествующую случаю улыбку. Главное, что она снова видит его, своего обожаемого Тома. Чьи темно-русые кудрявые волосы поблескивают при свете электрической лампы, а зеленые с золотинкой глаза искрятся радостью. Хотя, может, он только старается казаться веселым. Трудно сказать наверняка. Лицо парня просто создано для смеха, о чем красноречиво говорят ямочки на щеках и очаровательные морщинки в уголках губ. Жером стоял впереди, почти полностью загораживая собой Изору, но Тома нашел ее глазами. Высвободившись из объятий Йоланты, он направился к ней. «Изулина, какой сюрприз!» «Мама сомневалась, что ты сможешь вырваться из дома. Мне очень приятно, что ты сегодня с нами. Какой прием вы мне устроили!» Я этого не заслуживаю. И плакаты и пирожные, и все наши друзья и соседи в сборе. Тома порывисто обнял ее. Всего одно мгновение, но вполне достаточно, чтобы изора покраснела. Гюстав Моро, крепкий мужчина среднего роста, с почти нетронутыми сединой черными волосами, тоже подошел поздороваться. Добрый вечер, Зора. Анарина уже нашептала мне, как ты сегодня ей помогла. «Спасибо большое. Оставайся в комнате, в тепле, а каштанами я сам займусь». «Я пойду с тобой, Гюстав», — поспешно предложил Станислас Амброжи. Отец Йоланты заметно осунулся. И неудивительно, его четырнадцатилетний сын потерял ногу. Не добавляло радости и подозрения, что дочка беременна. Иначе, почему она наотрез отказывается отложить свадьбу до весны? Мужчины вышли, а гости стали рассаживаться вокруг стола. Йоланта расставила стаканы, которые из ора вымыла и натерла, а одна из соседок торжественно водрузила на стол две бутылки белого вина. «Вот, угощайтесь», — сказала она. «Подумать только. Тома ведь вырос у нас на глазах». Мало кто возвращался живым из-под завала. «Господь бережет тебя, мой мальчик», — подхватил супруг соседки. «А что вы думаете об этом убийстве?» — вклинилась одна из кумушек с округлыми, даже слишком, формами. «Я, например, ни единому слову не верю. Кому понадобилось убивать Альфреда Букара?» Дальше разговор покатился уже сам собой. Кто-то жаловался, что пришлось по нескольку раз отвечать на вопросы полиции. Другие обвиняли инспектора двера в том, что он обращается с невинными людьми, как с преступниками. Подросток-приятель Пьера Амброжи, несколько раз повторил что издалека наблюдал как в вечерних сумерках полицейские раскапывали могилу шовсури тише вы там поговорим лучше о приятном распорядилась он риномаро хотя бы и о наших молодых свадьба намечена на первый день адвента примечание в католической традиции период предшествующий рождеству первый день адвента четвертое воскресенье до Роества. Конец примечания. Будем надеяться, что обойдется без дождя. «Женишься в дождь, счастье найдешь», — вспомнил популярную поговорку Жером. «Мам, подай-ка мне аккордеон, здесь явно не хватает музыки». «Славно ты придумал, сынок, сыграй нам что-то веселое». Несколько минут спустя, сидя у очага, молодой слепец растянул картонные меха своего инструмента. пальцы Правой руки пробежали по клавишам, и комната наполнилась музыкой. Начинался настоящий праздник.